Глава вторая. На лёд. На следующий день утром мужчины, как ни в чём не бывало, оседлали своих мустангов, собираясь начать работу. Сейчас у них не было бригадира, и они бездельничали, ожидая босса. Бал праздно сидел на ограде лошадиного загона. Парни почти не обращали на него внимания, но посторонний наблюдатель не мог бы определить по их поведению, Уважают ли они чувства экс-бригадира или им просто наплевать на его проблемы? Конечно, относились к нему хорошо, но он был молчуном, а молчуны быстро друзей не заводят. Сам сдержанный, он не терпел ни сдержанности и в других. Его прямые черные волосы, высокая грубо сколоченная фигура вкупе с дубленной шкурой делали его похожим на индейца, а естественная сдержанность лишь увеличивала это сходство. Длинный же красный шрам, пересекавший подбородок, подчеркивал грубость и жесткость его невозмутимого лица. Техас скипит, седлавший своего мустанга в загоне, начал свой день с новой песни. «Я был в баре, большой орел, пил и сигару курил». «С работой покончено, бал?» – спросил он, взглянув на экс-бригадира. «Полагаю, да», – ответил тот когда незнакомец туда вошёл и внезапно заговорил Тихо скипит, легко вскочил в седло. Похоже, и я собираю монатки, объявил он, нуждаясь в отпуске. Куда отправимся? Глаза Бала остановились на фасаде ранчо. Как раз в этот момент из офиса вышел старикан. За ним вышли его дочь Диана и Хол Колби. Эти двое смеялись и весело болтали. Причём Бал не мог не заметить, насколько близко негодяй склонялся к лицу девушки. Подумать только, как легко этот мерзавец находил путь к сердцу людей, а в особенности женщин, с какой опасной лёгкостью он завоёвывал их доверие. И так, продолжил тихо скипит: "Если ты собираешься «То почему не седлаешь мустанга?» «Похоже, я передумал». Техасский Пит посмотрел в сторону раньше, в том направлении, куда смотрел Бал, и пожал плечами. «А, понятно», – прокомментировал он. «Да, местечко-то здесь неплохое. Пожалуй, и я тоже останусь здесь ненадолго». Элиас Хендерсон и Хол Колби неторопливо шли в сторону лошадиного загона. Девушка же повернула обратно к дому. Когда двое мужчин вошли в загон, бился скакун с изгороди и приблизился к Хендерсону. "Я ведь вы нуждаетесь в рабочих", спросил он старика. "Я могу взять тебя, бал", ответил Хендерсон с тусклой усмешкой. "35 в месяц плюс снабжение" бывшей бригадирке в ну в знак согласия, и затем, направившись к лошадям, столпившимся с другой стороны загона, свистнул. Внезапно голова звёздочки поднялась над головами других животных. Верный конь мгновенно почуял хозяина и, проталкиваясь сквозь толпу своих сородичей, устремился прямо к нему. Элиас Хендерс в это время остановился в самом центре загона и объявил: Теперь бригадиром будет Колби. Вот и всё. В мгновение замешательства и мужчины уже продолжали готовиться к ежедневной работе, а те, кто уже был в седлах, глубокомысленно свёртывали сигаретки. Колби уже ходил среди людей, распределяя хорошо известную каждому рутинную работу. "А ты бал", сказал он, когда очередь дошла до экс-бригадира. Отправишься на Топалинный каньон и последишь, если у тебя получится, за стадом коров бешеного. Я лично так и не смог проследить за ними, хотя у меня ушло на это больше недели. Это было самое тяжёлое, требующее наибольшего времени задание. Но если Бал и был расстроен, то он не подал виду. Если на то пошло, он даже был доволен. Ведь он был заядлым наездником и к тому же любил уезжать в одиночестве. Именно эта черта служила поводом для различных комментариев и догадок. Многие спрашивали, почему он так часто удаляется от людей, подозревая, что он что-то скрывает. Они не могли понять простую вещь: мужчина может находить удовольствие в своём собственном обществе, не считая доброго коня до да чисто поля. Вход в тополиный каньон находился на расстоянии добрых 20 миль от ранчо, а путь к его вершине представлял собой 5 миль тяжелого подъема по каменистому неровному склону. Было 10, когда Бал внезапно натянул поводья возле того самого одинокого тополя, который обозначал вход в каньон и давал ему имя. Он сидел неподвижно, напряженно вслушиваясь. Далеко впереди, в глубине каньона, раздавалось едва слышно стаккато рожинных выстрелов. Насколько далеко определить было трудно, так как извилистые стены каньона быстро поглощали звук. Но Балу хватило того, что он определил направление, откуда шли звуки. Он тут же погнал своего мустанга галопом вперёд по каньону, весь обратившись в слух. Когда последний из рабочих покинул ранчо, Элиас Хендерс вернулся в свой офис, в то время как Холл Колби поймал двух мустангов, оседлал их и взнуздал, напевая между делом какой-то весёленький мотивчик. Оседлав одну из них, он вёл другую на поводу, направляясь к ранчо. Как раз в этот момент Диана Хендерс появилась изнутри во всей своей красе. Сделалось очевидным, что для неё та и была предназначена вторая лошадь. Приняв поводье из рук колби, девушка вскочила в седло как мужчина. Совершенно по-мужски же она и в седле сидела. Надо сказать, хотя Диана и ездила на лошади наравне с лучшими всадниками, а стреляла наравне с лучшими снайперами, тем не менее, о ней никто никогда не слышал ни одного грубого или вульгарного слова. Некоторые старые рабочие знали ее с раннего детства. Но даже этот факт, вкупе с известной свободой нравов в Аризоне 80-х, не позволял им проявлять подобную свободу в отношении Дианы Хендерс. А ведь она более чем какая-либо другая девушка в этом диком краю могла восприниматься мужчинами как объект преследования. В присутствии Дианы мужчины не сквернословили, Никто из них не осмеливался опустить лапу на её стройные плечи или в хорошем расположении духа по-небратски шлёпнуть её сзади. Все они боготворили её, а многие были жестоко в неё влюблены. Что-то в них, какие-то врождённые утончённости благородства, заставляло их держаться на расстоянии или скорее заставляло знать своё место. Ведь лишь весьма застенчивый человек мог оставаться на расстоянии от Дианы при наличии малейшего шанса быть рядом с ней. Бывало, мужики говорили о ней, как о чистокровном породестом скакуне, чувствуя флюиды благородства, исходящие от всего её существа. Элиас Хендерс был из тех Хендерсов, что из Кинтуки. Как и все мужчины в его роду, он получил степень в Оксфорде. Поступив туда после окончания своей любимой альма-матер в родном штате, к поступлению в знаменитый университет имелся и отличный повод. Сам старый сэр Джон Хендерс, основавший американскую ветвь семейства, был выпускником Оксфорда и желал видеть сына и внука пошедшими по его собственным стопам. 25 лет тому назад Элия Скендерс попадался на запад со своим кентуккийским одноклассником и соседом Джоном Мэнилом. Двое молодых людей занялись скотоводством. Их объединённый капитал помог им продержаться на плаву года 3, защитив от всех рогаток, расставляемых тут и там чиновниками и конкурентами. Однако что было делать с внезапными набегами апачей? они, в купе с транспортными трудностями, отдалённостью рынков сбыта и неопытностью сделали своё чёрное дело, приведя двух друзей на грань банкротства. Однако в этот самый момент Хендерс открыл на своей земле золото. Не прошло и 2 лет, как дела приятелей пошли в гору, они стали богачами. Хендерс вернулся в Кентукки и быстренько женился на сестре Мейнела, а затем отправился в Нью-Йорк друзья решили, что их бизнес требует своего представителя на востоке. Мэнил же остался в Аризоне. Потому-то Диана Хендерс и родилась в Нью-Йорке. Когда ей было около 5 лет, её мать подхватила туберкулёз лёгких. Врачи советовали сухой климат, так что Хендерсы и Мэнил поменялись местами. Хендерс увез свою семью в Аризону, а Мэнил с женой и маленькой дочуркой переместился в Нью-Йорк. Последний был женат на простолюдинке. К несчастью, результат этого брака был безрадостен. Будучи человеком хорошего рода и скорее экономным, чем мотом, он в итоге не смог ничего оставить своей сестре и жене своего лучшего друга. Мать Дианы умерла, когда той было 15. Девочка, не пожелавшая покинуть отца, отвергла идею об окончании образования в одном из восточных колледжей Элия Скендерс, сам боявшийся расстаться с ней, охотно уступил её решению. Достаточно образованный, чтобы руководить ею, отец взял все хлопоты по дальнейшему просвещению дочери на свои плечи. Так что в свои 19 лет девушка с Дикого Запада, хотя и не обладала многими важными навыками и умениями, была тем не менее прекрасно воспитана, даже до изысканности. Что касается музыки, у техи отца Ее Диана была всецело обязана покойной матери, впрочем, также великолепному фортепиано, прибывшему в 70-й на упряжке волов. Отец, книги, музыка и лошади всё это составляло своеобразное содержание жизни молодой девушки. Её обществом были молодые вакэро, наездники, работавшие на её отца. Без сопровождения хотя бы одного из них ей запрещено было выезжать за пределы ranch. Ведь апачи были еще страшной угрозой в Аризоне тех лет. Сегодняшним утром ее сопровождал новый бригадир. Некоторое время они ехали молча, стремя в стремя. Мужчина ехал чуть позади, так что имел возможность без всякого стеснения рассматривать ее профиль. Глаза с пушистыми ресницами, короткий прямой носик, патрицианский рот, безупречный подбородок. Все достоинства, открывшиеся обожающему взгляду молодого бригадира, повергли его в немой восторг. Однако именно он был тем, кто в конце концов нарушил затянувшееся молчание. Ты не поздравила меня, Ди, сказал Колби. Или ты ещё не знаешь? Да, я знаю, ответила Анна. Поздравляю тебя, Но не могу забыть, что твоя удача означает для другого человека несчастье. Это его собственный промах, уверяю тебя. Человеку нетрезвому нельзя доверять подобную работу. Да, но он был хорошим бригадиром. Может быть, я и не говорю о нем ничего плохого. Однако я вижу, как высоко ты его ценишь. А что ты, собственно, знаешь об этом человеке? Ты должна быть осторожнее, Ди. В этих краях скрыто много мрачных тайн. Когда парень так не разговорчив как он, то скорее всего у него на душе есть что-то, о чём он не хочет болтать. "Не я думала он твой друг", заметила девушка. Колби покраснел. "Конечно, он мой друг. И поверь мне, я очень ценю старину балла, но в данном случае я думаю только о тебе, а вовсе не о нашей с ним дружбе". Я очень бы хотел, чтобы с тобой никогда не случилось ничего такого, о чем бы ты впоследствии жалела. «Не понимаю, о чем ты, Холл?» Он в замешательстве хлестнул себя по ноге орапникам. «Пф, Дии, естественно, я ничего не хотел сказать о моем друге. Я лишь призываю тебя к бдительности, вот и все. Ты же знаешь, нет ничего такого, что я не сделал бы для тебя» даже если это будет стоить не всех друзей на свете. Наглец переложил поводье в правую руку, а левую, слегка наклонившись, положил на руку Дианы, которую она сразу же отдёрнула. Пожалуста, так не надо, попросила она. Я люблю тебя, Диана, выпалил он внезапно. Девушка весело рассмеялась, хотя и без издёвки. Все мужчины, думаю, так все, потому что я единственная девушка здесь, и на 100 миль вокруг нет ни одной конкурентки. Для меня ты единственная девушка в мире. Она повернулась и лукаво взглянула на него. Действительно, он был весьма привлекателен. Именно это, да ещё и его забавные мальчишеские манеры привлекло её в нём поначалу. Для нее было привлекательно то, что он, казалось, держится с ней искренне и открыто. Среди всех известных ей мужчин, исключая, пожалуй, лишь отца, он один умел быть ровным и самоуверенным в общении с женщинами. Остальные были либо робки и неуклюжи, либо грубы и не сдержаны, либо были немыми бревнами, как бал, казавшийся, впрочем, единственным мужчиной на ранчо, Кто не был отчаянно влюблён в неё, поговорим о чём-нибудь другом, заявила она. Есть ли для меня хоть какая-то надежда? спросил Холл. "А во всяком случае", шутливо подбодрила она его. "Люби меня и дальше. Мне нравится, когда меня любят, но я не хочу быть в толпе других", настаивал он. "Не хочу быть всяким и каждым мужчиной. Не унывай, даже повар писал поэмы обо мне, а скольких влюблённых глупцах рассказывал мне отец, и каждый всерьёз рассчитывал заполучить пальму первенства. Мне дела нет до старого рыжего дурака-повара, огрызнулся Хол. Я хочу, чтобы ты любила меня. О, это другой вопрос. А теперь мы сменим тему. Пожалуйста, иди, я ведь серьёзно. — умолял он. — Дай же мне хотя бы маленькую надежду. — Ты не должен так говорить с девушками, Холл, — сказала Диана. Ее голос при этом был тихим и слабым, а глаза наполнились нежностью. На большее Колби в это утро не смело рассчитывать. Чем дальше Балл гнал свою лошадку по каменистой тропе Тополиного каньона, тем ближе звучали выстрелы их не затихающий треск неизменно указывал нужное направление поскольку стреляли уже совсем рядом экс бригадир натянул поводы и вынул ружьё из футляра он спешился и бросил поводья стой приказал он звёздочке шёпотом а сам осторожно пополз вперёд стреляли теперь непосредственно перед ним как раз за покрытым невысоким кустарником каменистым выступом горы Однако хлопки выстрела встали менее частыми. Бал предположил, что оба охотник и жертва находятся теперь в укрытиях и потому обмениваются лишь редкими упреждающими выстрелами. Полсте прямо на эти выстрелы, продвигаясь по тропке, идущей по дну каньона, начала подвергнуть себя опасности попасть под огонь одной из сторон. А может быть и обеих? Ведь в этом диком краю могло случиться все, что угодно. Бывало, что обе стороны, принимавшие участие в конфликте, представляли интересы, враждебные интересам их же нанимателя. С такими невеселыми мыслями экс-бригадир ранчо застава Ю осторожно карабкался по крутому склону горы, скрывавший от него ту часть каньона, где и происходила баталия из качества детонации наш герой заключил, что в перестрелке участвуют по меньшей мере 5 или 6 ружей. Как они поделены, он не мог и гадать. Бал решил оценить силы противников, спрятавшись за гребнем горы, и в том случае, если дело его не касалось, дать противникам перестрелять друг друга. Во всяком случае, вмешиваться у него не было никакого желания ибо в трезвом виде Балл никогда не искал проблем на свою голову. Соблюдая полнейшую бесшумность и держа ружье на изготовку, он, наконец, заполз на гребень. Нужно было прокладывать путь сквозь кустарник на другую сторону, для чего требовалось обогнуть гигантское напластование руды, которое препятствовало его продвижению. Вскоре кусты стали реже. Он смог увидеть противоположную стену каньона. Ронзительный звук выстрела раздался непосредственно под ним, за выступом. Прямо перед ним возносился футов на двадцать над кустарником громадный пласт горной породы, подставляя свою поверхность всем непогодам. И так Бал приполз сюда и залег за этой громадиной, а затем внимательно осмотрел представшую его взору картину. Он открыл, что его убежище располагается на самом краю обрыва, который образовал собой перпендикуляр к дну допалинового каньона. Почти прямо под ним пять апачей прятались среди скал и валунов, теснившихся внизу. И им противостоял всего один человек, скорчившийся в неуклюжей позе за камнем на противоположной стороне. Его лица обал увидеть не мог, так как оно было скрыто под огромным самбрера. Но фасон его одежды выдавал типичного вакеро. Он мог быть как из Америки, так и из Мексики. Но сейчас это было неважно, так как он был один против пятерых, а эти пятеро были индейцами. Минуту бал наблюдал за развитием ситуации. Он отметил, что весь огонь вёлся со стороны индейцев. Не было ли мёртв в пареньству со стороны каньона? Во всяком случае, он был недвижим. Вдруг один из индейцев осторожно выполз из своего укрытия, в то время как другие четверо открыли бешенную пальбу по позиции своей жертвы. Затем, вслед за первым, последовал второй индеец. А трое оставшихся продолжали полить, прикрывая манёвр своих собратьев. Балу усмехнулся, угромая жестокой усмешкой этих нескольких краснокожих явно подстерегал величайший сюрприз двое переползали каньон используя для прикрытия любые неровности они были уже рядом с лежащим ничком мужчиной в ближайший момент трое стрелков в по эту сторону каньона должны были остановить стрельбу а те двое одним броском покончить с зазевавшейся добычей балл поднял ружьё последовали два выстрела почти одновременно. Так что невозможно было поверить в то, что стрелял один и тот же человек. Двое индейцев, уже привставшие для финальной атаки, рухнули среди раскалённых на солнце валунов. Мгновенно осознав настигшую их опасность, остальные трое апачей вскочили на ноги и бросились вверх по каньону в поисках нового укрытия. Но их положение было совершенно безнадёжным поскольку Бал со своим ружьём занимал господствующую позицию. Это ружьё вновь заговорило, и бегущий впереди Индейс вскинул руки над головой, закрутился на месте и упал на лицо. Двое других бросились за ближайшие валуны. Бал взглянул туда, где лежал его протеже. Тот как раз поднял голову и пытался выглянуть из своего укрытия по-видимому, поняв, что новый голос вступил со своей партией в зловещий хор ружейных стволов. "Ранин!" крикнул Бал. Мужчина, взглянувший в сторону раздавшегося голоса, ответил отрицательно. "Что ж ты мать твою не стреляешь? Там же ещё двое осталось, они залегли выше на этой стороне". "Я без оружия", ответил несчастный «Так это была ловушка!» – размышлял Бал, выискивая укрытие оставшихся двух Апачи. «Еще тут они есть, кроме этих!» – окликнул он собеседника. «Нет!» После этого наступило продолжительное молчание. Такое всеобъемлющее мирное молчание, какое царило в этом древнем каньоне со дней его творения – и которая так бы и продолжалась, если бы человек, эта злосчастная болезнь земной коры не разбил его в дребезги. Не могу же я лежать здесь весь день, думал Бал. Он продвинулся немного вперёд и заглянул за край обрыва. Это была вертикальная стена высотой футов 40. Он покачал головой. Внезапный выстрел, и пуля оторвала кусок породы у него под ногами мгновенно прозвучал другой выстрел с той стороны каньона. Бальд взглянул на укрытие индейцев. Никакого признака их присутствия. Один из них застал его в расплох. Это да. А потом нырнул обратно с глаз долой. Ну хорошо. Но каким образом тот парень напротив стрелял без оружия? Я подстрелил одного. Раздался знакомый голос, как будто в ответ на его мысли. «Но ты лучше не высовывайся. Второй почти рядом с тобой». «Я думал, ты не вооружу», — крикнул Бал. «Я выполз и взял ружье у подстреленного индейца». Бал отполз обратно в свое укрытие, а затем в кустарник за ним и начал огибать гребень, пытаясь зайти в тыл оставшемуся индейцу. Минута или двумя позже он снова выпал с на край. Внизу он увидел последнего оставшегося краснокожего, припавшего к земле за большим валуном. Балвы выстрелил и промахнулся. Индеец вскочил и бросился к своему мустангу, привязанному недалеко. Белый же человек пожал плечами, встал на ноги и начал поиски удобного спуска. Второй белый наблюдал за его действиями, ознаменовавшими конец сражения. Когда Бал достиг дна пропасти, он уже шёл навстречу своему спасителю. Особенный свет сверкнул в глазах обоих, когда они сошлись лицом к лицу. Ах, воскликнул спасённый. Да это же синьор Бал. Теперь он говорил по-испански. Григорию воскликнул в свою очередь Бал: Как ему удалось заманить тебя в эту ловушку? Я расположился лагерем чуть выше этого места прошлой ночью, стал рассказывать Григорию. Этим утром я шёл с ружьём, поджидая шанса застрелить антилопу на завтрак. Индейцы нагрянули сверху, они обстреливали меня с самого утра. Вы подоспели как раз вовремя. Вы спасли мне жизнь, сеньор Баул, и Григорию никогда этого не забудет новообретённый приятель говорил по-английски с небольшим акцентом. Тебе не случалось видеть стадо коров бешеного где-нибудь здесь поблизости? спросил балл, игнорируя бурные излияния чувств и заверения в благодарности. Нет, сеньор, я не видел, ответил Григорию. Хорошо, я схожу за лошадью и ещё разок осмотрю местность с вершины. Бал повернулся и пошёл за звёздочкой. 15 минутами позже, возвращаясь, Бал встретил обрадованного Григорию, нашедшего свою лошадь и свои вещи целыми и невредимыми. "С Богом, синьор", окликнул его Григорию. "До свидания", отозвался американец. В устье каньона Там, где он сужался до размера в тесного ущелья, болщательно исследовал почву и наверняка определил, что ни одна корова или иная скотина не проходила здесь уже очень давно. После этого он повернул обратно. В это самое время с другой стороны в каньон въехал Джим Веллер, ищущий потерянных лошадей. Увидев Григорию и узнав его, он ослабил застёжку кобуры и провожал мексиканцев взглядом, пока тот не скрылся за выступом горы, располагавшейся с восточной стороны от входа в каньон. В этой части страны Григорио имел отвратительную репутацию. Говоря точнее, он был объявлен вне закона, и за его голову был назначен приз. Однако, думал Веллер, я не потерял ни одного преступника-рецидивиста. Я ищу лошадей. И он со вздохом облегчения отправился дальше, радуясь, что между ним и метким ружьем Григорию теперь находится целая гора. Десятью минутами позже он встретил Бала, спускавшегося тополиным каньоном. Мужчины натянули по воде, кивнув друг другу в знак приветствия. Веллер спросил о лошадях, узнав от Бала, что в тополином скот отсутствовал напрочь. Он ничего не сказал о своей встрече с Григорием, Ведь было очевидно, что двое мужчин не могли не встретиться в Тополином каньоне. Если Бал не хочет ничего сказать об этом, очевидно, он имеет причину молчать. Не в обычаях Аризоны тех лет было совать свой нос в чужие дела. Бал тоже ничего не сказал о Григорию. Не сказал он и о стычке сапачами. Но это потому, что он был человек неразговорчивый. "Идиотцы, скауть этих лошадей в сточной трубе", заметил Веллер. Так назывался следующий к западу каньон. "Посмотри заодно, нет ли там коров бешеного", сказал Бал. "А я поеду в каньон Бельтера, и если увижу твоих лошадей, отгоню их домой". Двое разошлись у входа в тополины. Веллер двинулся на запад в то время как Бал направил свои стопы в восточном направлении, к каньону Бельтера, который располагался по дороге к заставе Юн. Тремя часами позже еженедельный почтовый дилижанс, мчащийся на север, притормозил и остановился на железнодорожной станции, подняв тучу пыли по сигналу одного из двух мужчин, сидящих в открытой коляске. Когда делижанс остановился, мужчина спрыгнул на землю и затем, вскарабкавшись наверх, занял место рядом с кучером. Встретившим его грубо и неприветливо, с собой новый пассажир имел тяжеленный куль, который он расположил между ног. И имел он также и короткоствольный револьвер, притороченный к ноге. Святой Иезуступники запричитала с сильным провинциальным акцентом толстая леди, расположившаяся внутри экипажа. Да это же на лёд, пожилой джентльмен с седыми усами, по которым тонкой струйкой стекала коричневая отживательного табака слюна, успокоил толстуху. Нет, мэм, сказал он. Это курьер с прииска везёт золото. Здесь в этом месте, благословиния бога, уже 3 недели всё спокойно. Нет, мэм. Времена уже не те, что бывали. Все эти новые идеи и реформы делают своё дело. Толстая леди лишь косо взглянула на него с неимоверным презрением, поправила свою безразмерную юбку и покрепче прижала к себе свой багаж. Экипаж закалесил дальше. Лошади перешли на галоп, когда делижанс в очередной раз качнуло и встряхнуло, Леди как раз швырнула на колени пожилого джентльмена. Её капар нахлабучился на один глаз, то ли ухарски, то ли бесстыдно. "Не смейте прикасаться ко мне", воскликнула она с свирепым взглядом на крохатного джентльмена, как будто именно он был повинён в произошедшем. Впрочем, едва лиша она восстановила статус-кво, выдружив свои телеса на поожённое место как другой, ещё сильнейший толчок швырнул джентльмена на её колени. "Никодей!" закричала Анна, и загробастов его своими жирными лапами, она отбросила его от себя, как котёнка. Какая низость! Бедная вдова не может спокойно проехать, чтобы к ней не полезла всякая сволочь. Никто не присмотрит, не позаботится. Сира её, убогая, беззащитная, никому заступиться, никому помочь. Нет мужчин. Нет. Крошечный пожилой джентльмен, хотя у него и были пристёгнуты по бокам два огромных револьвера, совершенно съёжился и имел вид весьма напуганный он был настолько напуган что не осмелился сказать ни одного слова опровергающего её столь несправедливые обвинения он лишь косил на неё из-под тишка своей близорукий в водянистые глаза он вытер испарину ярким платком плотнее вжался в свой угол и уже не издавал ни звука к сожалению Получасом позже дилижанс закачала еще больше. А затем он и вовсе въехал в ущелье. Перед путешественниками простиралась холмистая возвышенность. Дорога раскручивала свою ленту по этой возвышенности и, минуя ранчо застава Ю и городок Хендерсвиль, впадала в равнину. Дорога в ущелье была узкой и извилистой, а передвижение по ней мучительным. Эта отвратительная дорога требовала гораздо более медленной, аккуратной езды, чем та, которую демонстрировал Возница. Создавалось впечатление, что он представляет себя кучером главы правительства или, по крайней мере, свадебного кортежа. И так лошади шли, дилежанс, пошатываясь, перекочевывал из одной рытвины в другую, а тучей едкой пыли в химерическом свете ущелья покрывали животных экипажи пассажиров. Через её плотные занавеси Кучер увидел внезапно материализовавшиеся фигуры двух мужчин. "Стой! Руки вверх!" прорывил один из них, тот, что повыше. Курьер, сидящий рядом с кучером, сделал попытку достать свой револьвер. Но тут проламылся из зарядный револьвер разбойника и курьер повалился ничком прямо на круг ближайшей лошади. Лошадь вздрогнула, в ужасе скакнула, дернув хомут. Кучер попытался успокоить ее, но в этот момент двое бандитов поднялись на дилежанс. Один из них взял на мушку кучера и пассажира на передке, а другой вошел внутрь. Толстая леди скрестила руки на груди и свирея поглядела на вошедшего бандита. В то время, как руки крошечного джентльмена уже послушно коснулись потолка экипажа. Руки вверх. Она не двинулась. "Будь уверен, я не подниму их и над дюйм", крикнула она. И твоё счастье, грезный ублюдок, что Мэри Донован не захватила парочку револьверов, и что здесь нет ни одного мужчины, чтоб защитить бедную вдову. И она бросила испипеляющий взгляд на крошечного старого джентльмена. Даже несмотря на его многолетний загар, видно было, как бедняга покраснел. Не двигайтесь и смотрите назад предостереёг их разбойник. Минут через 5 можете ехать. Затем двое бандитов попятились вверх по дороге, держа дирижант с прицелом. Курьер стоял в дорожной пыли. Толстая леди открыла дверь и вышла наружу. "Эй, ты назад", окликнул её один из бандитов. "Пошёл к дьяволу", возразила Мэри Донован, остановившись возле стонущего курьера. Человек этот приоткрыл глаза и попытался встать. Наконец, с помощью Мэри Донован он поднялся на ноги. Простая царапина, по-моему, материнским тоном успокаивала Анна, помогая ему забраться на делижанс. Утром будешь в полном порядке. А ты, старая баба с артиллерией, пронзительно завопила она, обращаясь к пожилому джентльмену. Давай, двигайся, и помоги мне. Вместе они помогли раненому сесть. Бандиты были ещё в пределах поля зрения, но они оставили её в покое, без сомнения по тому, что она была безоружной женщиной. Дама, однако, не ограничилась размещением корьера, повернувшись к старому джентльмену, она вырвала один из его револьверов из кобуры. "Гони, как дьявол!" закричала она кучеру, высовывая го\`олову из-за дилижанса, и когда тот начал нахлёстывать свою упряжку, открыла огонь по двум удаляющимся бандитам. Те польнули в ответ. Стрельба продолжалась до тех пор, пока дилижанс не исчез в клубах пыли, выехав из ущелья и свернув к городу. К чести пожилого джентльмена следует сказать, что он, как и пассажир на передке, принял участие в перестрелке.